В даже начальник поста охранения сел на походный стул, перевернул карту, лежащую на столе, осмотрел перебежчика, раскрыл его паспорт. «Значит, Адом Чаглар...» «Торговец?» «Помощник торговца был...» «В паспорте нет отметки пограничников. Почему?» Вы же знаете, как турецкие пограничники несут службу, а сирийских практически нет. Из этого следует, что ты проник на территорию Сирии незаконно, так? Я готов был представить документы, но кому? Не навязываться же пограничникам, им нет дела до тех, кто переходит границу. Зачем самому набиваться на проверку? А торгуете чем? нефтью рабами оружием наркотой или всем понемногу нет господин только нефтью контрабанда нефти замечательно заметь турок нашей а это грабеж по законам военного времени а именно такие сейчас действуют в сирии наказание одно расстрел нет — Господин, извините, не знаю, как вас называть. — Не надо меня никак называть. Говори, почему оказался здесь. — Я уже сказал, что бежал от хозяина. — Подробней. Чаглар рассказал о своих злоключениях. Выслушав его, Курт рассмеялся и заявил. — Вот как всадили вам русские. За один налет уничтожили сразу восемьдесят машин. Молодцы! «Американцы такого не делали, да?» «Чеглар?» «Не делали. А почему?» «Потому что Турция и США развязали эту войну. Вы, турки, возомнили себя Османской империей и решили, что можете делать все, что захотите, под прикрытием заокеанских хозяев? Вы ИГИЛ создали, хотите разгромить Сирию, грабить ее точно так же, как Ливию и Ирак?» «Я не занимаюсь политикой», — проговорил Чаглар. «Да, твое дело грабеж». «Так кто, говоришь, хозяин?» «Дениз Элмаз». «Где он сейчас?» «Наверное, уже в Турции, но, возможно, еще в Ракке». «Что же мне с тобой делать?» «Турки уничтожили семью моего брата, которая не успела уехать из вашей страны. В ночь перед отъездом какая-то банда нагрянула в дом и всех вырезала. Негодяи забрали все ценное и спокойно ушли. С того момента вы все для меня враги». «А что с ними делают, турок?» «Не надо, господин. Я мирный человек». Никого не убивал, не грабил. Если Алмаз узнает, что я жив, то моя семья будет вырезана точно так же. Что вы за люди? Хотя вас нельзя так называть. Сейчас свяжусь со своим командованием. Как оно решит, так и будет. Вы только скажите, я могу быть полезен русским? Чем же? Я знаю, какими путями караваны с нефтью идут в Турцию. Курт опять рассмеялся и спросил. «Ты думаешь, русские этого не знают?» «Знают, конечно, но не все. Они не в курсе насчет нефтепровода, который считается поврежденным, но работает, качает нефть из хранилища, тоже, кстати, секретного, расположенного у Тайла». «Да? И куда идет нефть по этим трубам? Напрямую в Турцию?» Нет. «Нефтепровод выходит к одному из портов, контролируемых ИГ. Какому именно, точно сказать не могу. Но где он берет начало, знаю точно!» Курт хмыкнул, включил радиостанцию, стоявшую на столике сбоку от него. «Хасан? Это Миро!» «Да? У меня здесь турок объявился!» Станция была приведена в режим громкой связи, и Чеглар мог все слышать. «Военный?» «Нет, торговец, контрабандист». «Так пристрели его. Зачем он нам?» «Не все так просто, Хасан. Этот турок знает много интересного. Его сведения пригодились бы русским». «Вот как?» «Турок решил переметнуться к нам, чтобы сдать интересные данные русским». «А тебе не кажется, Миро, что все это попахивает провокацией? Турок может дезинформировать русских. Слишком уж много беспокойства, их летчики доставляют всякому отродью, заполнившему эту страну. Его данные легко можно проверить. Считаю, следует передать турка разведке армии, а та уж пусть решает, что с ним делать. Хорошо, согласен». «В ноль тридцать подойдет машина с водой и небольшим усилением. На нашем направлении боевики вновь начали проявлять активность, так что подмога тебе не помешает. С этой машиной отправь ко мне, турка». «Понял. Сделаю». «Насчет усиления. Нам бы пару пулеметов ПК, а лучше один ДШК». «Я посмотрю, что можно сделать». Пришлю оружие, которое прибыло из России. Понял. Выполняю. До связи, Миро. До связи, Хасан. Начальник поста отключил гарнитуру, перевел станцию в обычный режим ожидания. Чеглар облегченно вздохнул. Слава Всевышнему! Рано радуешься, турок. Твоя информация будет проверена. Если ты спасаешь куру, соврал, я сказал правду. Курт повысил голос. А вот перебивать меня, турок, не надо. Это может отразиться на твоем здоровье. Извините. Привык выслуживаться перед хозяином. Без этого никак. Семья-то большая. Жена, двое детей, мать. «Брат и сестра живут отдельно, а мать с тобой?» «С моей семьей. Я младший, должен жить в доме родителей. Отец умер, жена ухаживает за моей матерью». «Почему подался в контрамадисты В Турции достаточно приличной работы». «У нас в провинции нормальной работы нет. Переехать мы не могли, так что пришлось мне наниматься к торговцу». «Я сейчас слезами зальюсь, до того мне тебя жалко!» Начальник поста усмехнулся и вдруг рявкнул. «Руки на стол!» «Что?» — не понял Чеглар. «Руки на стол, тупица!» — крикнул Курт. Чеглар протянул руки, и тут же на его запястьях защелкнулись наручники. «А теперь посмотри вправо. Там находилась низкая дверь. Видишь?» «Дверь. Правильно. За ней коморка». Она небольшая, но ты в ней уместишься. Правда, только сидя, но ничего. Для тебя и это роскошь. Там будешь ждать прихода машины. Мне бы воды... Нет воды, сами ждем. Но если из-за рыка, то без проблем. Нет, не надо из-за Тогда в коморку, и чтоб я не слышал даже писка оттуда!» Чеглар с трудом уместился в крохотной комнатушке. Начальник поста закрыл дверь на засов, и посмотрел на часы. До подхода машины оставалось еще полтора часа. Он решил пройти к наблюдателю, проверить несение службы, заодно и смену провести. Подержанный, еще советский ЗИЛ-131, прибыл на позиции курдов с опозданием. В пути полетел ремень, пришлось менять. В час двадцать автомобиль остановился в низине за постом охранения. Миро подошел к машине. Шесть бойцов усиления снимали с кузова бочки с водой. Старший машины пожал руку начальнику поста. «Принимай, Миро, людей и воду». «Очень кстати, Хуран». «А как насчет оружия?» «Хасан обещал подкинуть пулеметы». «Привезли два ПК». Каждому две коробки с лентами по сто патронов. Нам бы сюда дешака. Увы, брат, русские прислали в штаб два крупнокалиберных пулемета, но Хасан решил их пока оставить на основном рубеже. Может, он и прав. «Что за турок объявился у тебя?» поинтересовался старший машины. Начальник поста пожал плечами. «Кто его знает, Хуран?» Он говорит, что работал на торговца нефтью, собрал колонну наливников у Джарова, а тут русский Су-24 и положил на стоянку бомбы. Все разнес к чертовой матери одним ударом. Да, я слышал об этом. Отчего турок собрал все машины в одном месте? Колонну хотел выстроить, собирался двигать к границе. Хорошо выстроил. Старшей машины ухмыльнулся, подставил их под русский самолет. Хозяин за это приговорил его к смерти. Приказал застрелиться прямо там, у горящих машин. Обещал в случае неповиновения вырезать всю семью. Турок, не будь дурак, имитировал самоубийство, да в суматохе ушел от Джарова. А к нам по ошибке попал. Заблудился? Нет. Говорит, что специально шел. Сказал, что знает о каком-то тайном нефтепроводе и крупном подземном хранилище у Тайла. Врет. Кто знает. Может, и не врет. Хасан приказал передать его в штаб. Ты забирай людей, оружие, воду и давай сюда этого турка. Отвезу к командиру. Он о нем особо говорил. «Мне надо доставить его живым и невредимым». «Да? Ну что ж, Хуран, жди». Начальник поста увел прибывших бойцов, которые тащили бидоны с водой, пулеметы и коробки с патронами. Он вернулся с турком, руки которого теперь близкованы за спиной. В руке Миро держал моток веревки». Вот наш гость Хуран. Таких гостей у ворот стрелять надо, Их нельзя пускать в дом. Согласен. Но, возможно, он действительно будет нужен русским. Если только им, Нам он со своим нефтепроводом и хранилищем ни к чему. Он подошел к турку. Кто такой? А дом Чаглар. А чего кривишься? Ноги и руки затекли, Спина болит. «Я его в коморке держал», — пояснил Миро. «Правильно. А веревки зачем?» «А если с кузова спрыгнет?» «И что? Спрыгнет, получит пулю. А если уйдет?» «Куда, Миро? Здесь повсюду наши. Наручников хватит. Дело твое. Благу приема передачи писать будем?» Курды рассмеялись. «И печатью заверим», — сказал начальник поста. «Вот только за ней далеко идти, в Эрракку!» «Ладно!» Старший машины взглянул на бывшего помощника Элмаза и приказал «Быстро в кузов! Сидеть у кабины, чтобы из нее видно было! Попытаешься бежать! Я сначала ноги тебе прострелю, потом руки, а потом живот! Когда от боли хрипеть начнешь, пожалею, пущу пулю в такой же бестолковый череп! Понял?» «Да, господин. Понял. Но мне некуда бежать. Я сам к вам пришел. Заткнись и делай то, что сказано. Боюсь, с наручниками я не смогу подняться в кузов». «Мухтир!» — крикнул водителю старшей машины. Тот открыл дверку кабины. «Да, Хуран. Помоги турку забраться в кузов. Сам не может. У него руки за спиной. Да?» «Сейчас». Водитель вышел из машины. «Вперед его, мухтир, к кабине, между бочек!» «Понял!» Шофер открыл задний борт, затолкал в кузов чаглара и приказал. «Двигай вперед, шакал! И сиди тихо! Ты же знаешь, как сильно мы вас любим! Аж до смерти!» «Да-да, конечно! Спасибо!» «Он еще благодарит собака!» Водитель закрыл борт и сел в кабину. Хуран протянул руку начальнику поста. «Давай, Миро, удачи тебе здесь. Я поехал. Встретимся, если доживем». «Доживем». Курды разошлись. Миро направился на пост распределять прибывшее усиление. Хуран сел в машину Зил, взревел двигателем, развернулся и пошел на север. Элмаз задержался на дороге к границе. Причиной стал российский самолет. На дороге было много машин, в том числе и автоцистерн. После уничтожения крупных колонн русские изменили тактику. Теперь они высылали свои сушки на свободную охоту. Контрабандистам пришлось передвигаться мелкими группами, Даже десять машин вместе посылать было небезопасно. Российский Су-25 появился неожиданно на огромной скорости. Он резко снизился, прошел над дорогой и взмыл, оглушив все грохотом преодоление звукового барьера. Водители машин в панике начали съезжать с дороги, пытаясь отойти от нее на безопасное расстояние. В итоге произошло несколько аварий одну цистерну развернула так, что она полностью перекрыла трассу. Элмаз приказал Согламу уходя в поле, Каплан. Саглам резко затормозил, но увернуться от столкновения с соседней машиной не сумел. Хорошо еще руль вывернул, и резкого удара не последовало. Раздался скрежет металла. Ниссан слетел в кювет, сильно накренился, устоял, но две правые покрышки слетели с дисков. Элмаз выпрыгнул из машины и упал в ближайшую яму. Саглам последовал было примеру начальника, но на краю канавы остановился, задрал голову и прислушался. «Ложись!» — крикнул Элмаз. «Русский самолет появится так неожиданно, что ты опомниться не успеешь!» «Нет, господин, я уже бывал под бомбардировками». Шум самолета, когда он заходит для удара, слышен издали. Летчик же сбрасывает скорость, чтоб бомбы или ракеты летели в цели, а не в поле. Сейчас ничего не слышно. Русский летчик просто взял на испуг. Это ему удалось. Кругом полнейшая неразбериха. Машин 5-6 столкнулись, да еще автоцистерна перекрыла дорогу. Элмаз подумал что его помощник может расценить меры предосторожности как проявление трусости, хотя на самом деле так оно и было. Поднялся и заявил. «Да, ты прав. Русский летчик не хотел атаковать. Или у него не было чем бомбить. Уже собака где-то все истратил. Но что ты пялишься в небо?» У нас вышли из строя два колеса, а ты ерундой занимаешься. Меняй покрышки. Это не так просто, господин. Запаски у нас есть как раз две, но внедорожник сел балкой на валун. Нужна крупная опора для домкрата, иначе он просто уйдет в песок. — Ты предлагаешь, чтобы я нашел тебе такую опору? — повысил голос турок, пришедший в себя. Нет, конечно. На трассе много людей, машин. Я пойду и попрошу помощи, но надо заплатить. С каких это пор за помощь платят? У людей свои проблемы с машинами. Зачем им наши нужны? Этого хватит, Элмас протянул согламу стодолларовую купюру. Можно и меньше, ответил водитель и помощник. У меня нет купюр меньшего достоинства. У людей вряд ли будет сдача. Ты занимайся делом, не считай чужие деньги. Хорошо. Саглам ушел. Элмаз проверил целостность чемодана со спутниковой станцией. С ним было все в порядке. Контрабандист отошел от машины, сел на камень, достал пачку сигарет, закурил. Помощник привел двух сирийцев, тащивших довольно тяжелую металлическую плиту, неизвестно откуда взявшуюся, и они тут же приступили к работе. Она заняла полчаса. Саглам расплатился и доложил, господин, машина готова. На самой трассе пробка тоже немного рассосалась. Людям удалось стащить с дороги автоцистерну и освободить одну полосу. Регулировщиков, понятное дело, здесь не было и в помине. Машины отчаянно сигналили, пробиваясь по этой полосе в обоих направлениях. Дело шло с трудом, с задержкой, со скандалом, с помощью кулаков и брицанием автоматов. Элмаз быстро оценил обстановку и заявил, «Пойдем по дороге, еще пару часов потеряем» если не поймаем пулю каких-нибудь придурков. Включи навигатор. А что от него толку? Здесь он покажет только эту дорогу. Ты включи!» Помощник подчинился и оказался прав. На навигаторе была обозначена лишь одна дорога, на которой образовалась пробка. Элмаз достал ночной прицел. Он иногда брал его с собой, ведь ему приходилось работать в незнакомой местности и ночью, как сейчас. Часы показывали уже без четверти двенадцать. Элмаз прильнул к окуляру, осмотрелся, протянул руку вправо и заявил. «Смотри туда, Каплан!» «Смотрю». «Грунтовую дорогу видишь?» «Нет». «Черт, по ней как раз пошла машина!» «Да, вижу ее. Давай за ней. Как бы не потерять еще пару колес, у нас их менять нечем. А ты аккуратненько. Включи ближний свет и потихоньку езжай прямо. Я буду вести тебя». Хоп. Поехали. Саглам аккуратно вывел машину на грунтовку. Ни на навигаторе, ни на карте, которую достал Алмаз, Ее не было. Впереди мерцали габаритные огни машины. Поначалу Ниссан отклонился от трассы, затем пошел параллельно ей и, примерно в километре, выехал к развилке. Одна грунтовка продолжала уходить на восток, вторая же, едва приметная, сворачивала обратно к основной дороге. На ней виднелись габаритные огни машины, идущие впереди. «Кажется, мы попали на объездную дорогу», — проговорил Соглам. «Радуйся, что не пришлось идти к трассе по плато». «Интересно, а откуда она здесь взялась?» «Трасса», — с усмешкой спросил Алмаз. «Объездная дорога», — не оценив шутку серьезно, — ответил водитель, — «Догадаться не можешь?» «Нет». «Когда трассу ремонтируют, что еще делают?» «Ага, понял. Делают объезд». «Наконец-то дошло! На него мы, к счастью, и попали». Ниссан подошел к турецкому селению Мараткала в 2.12. Погранпост был виден издалека, весь в огнях от ламп и прожекторов. «Вот...» «Вроде, наконец-то подъезжаем к цивилизации!» — проговорил Элмаз. Ниссан въехал на площадку контроля. У будки с закрытым окном стояли пограничники и таможенники. Один из них взглянул на машину и лениво осведомился. «Кто такие?» «Торки». «Документы в порядке?» «Само собой» ответил Соглам, «Можете проверить? Оружие, наркоту не везете? Я же сказал, можете проверить. Проезжайте!» Ни пограничнику, ни таможеннику не было никакого дела до внедорожника. Другое дело — автоцистерны, фуры. С них можно хорошо поиметь. За контрабанду надо платить. Сумма напрямую зависит от того, что ты везешь. «Я оставлю своего друга!» — крикнул Саглам. «Сам вернусь!» «Только быстрее! Сзади еще машины подходят!» — коротко бросил пограничник. Элмаз взглянул на помощника и сказал... «Значит, ты все понял?» «Каплан!» «Как хочешь, но найди доказательства того, что Чаглар мертв!» У Джарова... Должны быть люди, которые берут плату со стоянок. Они и все знают. Это меня не касается. Как все узнаешь, приезжай, Валорог. Не застанешь меня, отзвонишься. Да, господин, удачи тебе. Элмаз вышел из машины. Он уже видел еще одного своего помощника, Илкера Эрдена, стоявшего за шлагбаумом. Контрабандиста сейчас больше всего волновало, прошла ли вторая колонна с нефтью или застряла в Сирии, опасаясь нападения русских. О самом плохом, то есть о ее разгроме, он и думать не хотел. Это был бы, если не крах всей его деятельности в Сирии, то очень близкое к тому положение. Элмаз подошел к помощнику и вместо приветствия быстро спросил «Что с колонной?» Эрден улыбнулся. Слава Всевышнему, все хорошо, господин. Колонна немного задержалась, прошла пограничный пункт в ноль десять. Элмас облегченно вздохнул, поднял ладони к небу, прошептал молитву. Только потом он протянул руку помощнику. Салам, Илкер. Салам, господин. Где сейчас колонна? Стала на отдых в пяти километрах отсюда. Желаете проехать туда? Я желаю как можно быстрее оказаться в своем доме в Аллороге. Через три часа мы будем там. Я звонил Каре, она с нетерпением ждет вас готовиться. Речь шла о любовнице Элмаза. Она почти постоянно жила в Аллороге, А семья контрабандиста обитала в шикарном особняке в Анталии. Впрочем, дом в Аллароге ничем не уступал ему. «Это хорошо. Наконец-то я дома. Тяжело там было». Эрден кивнул в сторону Сирии. «По-всякому. Где машина?» «У здания, где оформляются документы. Ты пригнал сюда Мерседес? Да что вы!» Зачем дразнить пограничников и таможенников? Эти ребята очень падки на такие шикарные машины. Затребовали бы за стоянку сотни три и не в лирах. По корсу не берут. Берут, но один к десяти, а не к трем. Совсем обнаглели. Веди к машине. Турки подошли к пятилетнему невзрачному опелю. Доехали на нем до окраины Мараткалы. Там Эрден вернул машину хозяеву своему дальнему родственнику и выбил двора черный шестисотый «Мерседес». Элмаз бросил кейс со спутниковой станции на заднее сиденье, сам опустился рядом с ним и утонул в мягком кресле представительского авто. Наконец-то он сможет расслабиться! Эрден знал, что хозяин любит музыку, и включил магнитолу, Он вывел автомобиль заселения. На освещенную трассу Мерседес поехал на северо-запад к небольшому, но уютному, спокойному городку Аллорог.